Девятая серия. КМ В 1973 году, в июле, провожая КМ в больницу в Кунцево, куда его забрали чуть ли не сразу после открытия выставки Маяковского, где он был и Швец, и Жнец, и на людей Греции, Нина Павловна воскликнула, за 30 лет нашей с вами работы первый раз, Константин Михайлович, и отвела глаза, будто боясь, что он прочтет в них что-то не очень обнадеживающее. Он не в глаза ей, а в зеркало посмотрел. Ну и видик. Глаз затек. Лицо какое-то темное, опухшее, словно он не с официального торжества вернулся, а с попойки по черному. Ну да ладно. Год с небольшим прошло. Его снова уложили в больницу. На этот раз дело было серьезнее – воспаление легких, А то, что послужило причиной этой болезни, было еще тяжелее. неизмеримо даже смерть матери. Недавно ушел отчим, а теперь вот и мать, оставив его следующим в очередь. Через год и Валя ушла в мир иной. С ней, чем ближе был их к концу, тем тяжелее было, все страшнее. И хотя с тех пор, как в 56 шестом году расстались с ней в одночасье и почти не встречался, все о ней знал. Тянул ее, ее сына от Серого Толю, ее мать, актрису в прошлом, растил дочь Машу. Девочке было нелегко с такой матерью, и все же она беспокоила его, пожалуй, меньше других. Спокойная, уважительная, Какая-то по-особенному собранная, с повышенным чувством ответственности за все окружающее. С детьми, которые растут в таких ненормальных условиях, как Маша, с одной стороны дом полная чаша, ни в чем нет отказа, к ее услугам домработница, шофер, любящий ее до безумия бабушка, мать Валентины, с другой стороны вечный еролаж в доме, Гости отца, гости матери, постоянное объяснение, а то и ссоры родителей, потом полный разрыв. Случается по-разному. Иногда вырастают дремучие эгоисты, в конечном счете сбивающиеся с пути, или наоборот, получаются такие вот человечки, как Маша. Иногда даже хочется пожелать ей чуть больше легкости, беззаботности, раскованности в отношениях с окружающими. Не было особых хлопот с первенцем, родившимся до войны, Алешей, сыном от первого брака. Мальчику никто специально ничего не разъяснял, и он, спасибо ее матери, жил с ощущением, что ничего необычного в образе жизни его семьи нет. Что это так и надо, что отец писатель и вообще знаменитый человек, как он начал сознавать с годами, постоянно в разъездах, странствует, и потому живет за от дома, появляется на глазах лишь изредка. Зато уж каждое появление – праздник. Каэм угадывал этот настрой сына, понимал его и не упускал случая, как бы подыграть ему. Дарил книги со своими автографами и посвящениями классу, школе, где учился Алёша. Любил иногда подкатить к школе или к дому носивцам вражки, где сын жил с матерью на машине, так, чтобы побольше детского народа было тому свидетелем. С той поры, как Алёша пошёл в школу, между ними завязалась переписка. Теперь, перечитывая иные свои письма, сыну, испытывал даже что-то вроде неловкости. От этих, например, строк 53 года. Проезжая дважды в неделю мимо нового здания университета, я всегда думаю о том, что придёт время, и ты будешь учиться в нём с тем, чтобы потом начать трудовую жизнь. поехать туда, куда пошлет тебя государство, радостно думать об этом, дорогой, и радостно работать для этого, для того, чтобы такая судьба ждала и тебя, и миллионы таких ребят, как ты. Сын вырос, окончил успешно школу, пошел, правда, не в университет, а в ГИК, окончил его, стал режиссером. Потом в какой-то мере пошел по стопам отца, как и Маша, которая после института потянула в газету. Когда встречались, а теперь это происходило даже чаще, чем прежде, им не приходилось предпринимать каких-то особых усилий, чтобы возникала непринужденная обстановка. Напрочь вышел из обихода тот несуразный язык, которому было написано то, да не одно оно, письмо сына. Хорошо складывалась и с Катей, дочерью Ларисы и рано умершего Семена Гудзенка. КМ удочерил ее официально сразу после того, как они с Ларисой поженились. У девочки рано прорезалась страсть к наукам, был талант к языкам, единственное, чему он завидовал в жизни. Всем было ясно, что по окончании университета ее ждет аспирантура, а там и карьера ученого, лингвиста, филолога, специалиста по Японии. непосторонней для него стране. Проблемы назревали с младшей, с самой любимой, как водится, той, которая была единственной из его чад, кто с самого рождения жил и воспитывался в атмосфере нормальной, благополучной, с отцом, матерью и до поры бабушками, дедушками с обеих сторон. Девчонке пошел всего 14-й или 15-й год, когда у нее завелись дружки какого-то балаганного богемного плана, а также появилась явно связанная с этим независимость, вернее, бесшабажность в манерах, а главное, суждение. Из них вытекало, что чуть ли не все из того, что для него КМ было при всех великих перетрясках последних лет свято, для нее оборачивалось пустяком ничем. Поначалу это не очень его беспокоило, иногда даже забавляло. Радикализм ее высказывания он относил за счет естественных по ветре возраста. Дурь, однако же, не проходила, а укоренялась с годами. Родительские вполне тактичные, проникнутые любовью и заботой, замечания все чаще встречались в штыки. А скептицизм в отношении ценности того мира, в котором она жила и росла, все больше распространялся на то, что сделал и продолжал делать он. Когда КМ впервые отдал себе ясный отчет в этом, ощущение было такое, словно в сердце его ввели стальную иглу и оставили там. Нельзя шелохнуться, такая боль. как он впервые в жизни убедился, что боль физическая и душевная могут быть одним и тем же. Боль физическая, однако, со временем проходит. Душевная поселяется навсегда. Это медленная пытка. То, что Санька его любимица, ни для кого не было секретом, в том числе и для старших его детей. Они знали, что он любит всех, но Саньку обожал. Смерть Вали отпустила что-то в душе Симонова. Странно, что чужой уже сущности человек совсем-совсем забытый, а ушла и словно закрыла за собой дверь из одной половины жизни в другую. И оттого та первые почти нереальные вдруг потянула к себе. Он окончательно понял, что допишет две повести, которые просились на свет Божий. собственно вместе с кое-чем написанным ранее это будет роман в повестях назовет он его в соответствии со своими нынешними настроениями так называемая личная жизнь не напалвловна бесчленна секретаря симонова могла бы быть довольна Шеф опять начал диктовать, и, слава богу, не справки какие там, объяснения, не доклады на разных литературных формах, даже не сценарии бесконечных фильмов о кавалерах орденов славы, а снова прозу. Она ревновала его в кино, хотя сама-то пришла к нему некогда работать как раз из кино. С тех пор, как он впервые уловил больно оскорбившую его настроение дочери, Стремление глубже копнуть самого себя становилось все сильнее, грозило превратиться в манию. Ради этой, скорее всего, последней в его жизни прозы он даже отложил работу над пьесой «О моих четырех я». Не думать отложил, а писать. Думать себе не запретишь. Две задуманные им повести, которые он решил наконец-то довести до ума, видели своеобразным прологом пьеси. Главным действующим лицом будет журналист и писатель. Военный корреспондент некой военной газеты, в которой читателю знают красную звезду. Фамилия корреспондента будет Лопатин. Она уже знакома читателю. Лопатин он сделал чуть ли не вдвое старше, чем он сам был в ту военную пору. Вещь писалась, вернее диктовалась спора и сложилась сравнительно легко. Галя Волчек, сменивший в современнике Олега Ефремова, который ушел в Амхат, закинула удочку на счет пьесы по повести. И пьеса эта скоро получилась у него. Настоящим праздником стала премьера. Хорош был долговязый Гафт в роли Лопатина. С ним подумалось тогда попадание прямо как с Папановским серпиным Сплав иронии лирики, тот эффект... к которому он всегда стремился. Ника, Марина Ниелова. Само олицетворение любви, чистоты воскликнуло прямо в театре Нина напал. В Лопатине все, конечно же, узнавали его, Симонова. В бывшей жене его, бывшую жену, кого же еще? Но вот с Никой выходила заминка. В антракте, когда они с Ларисой степенно прогуливались по фойе, Люди, он видел это, останавливали взоры на ней с немым вопросом. И, судя по тому, как отводили глаза, не находили ответа. Эх, Лариса, Лариса! И любил он ее, и ценил, и покорился ей так, как никому еще не покорялся в своей жизни. Но в стихах ее не было и в прозе вот тоже не вышло. Банкет, где они с гафтом, так до утра, не вышедшим из роли, сидели во главе стола, казался продолжением спектакля. А сам спектакль, ожившим вдруг прошлом, который всегда так прекрасно и легично, когда на него смотришь издалека.